Событие 50. Пётр Пожарский поехал отдать жене одноухого Фомы Андронова Лизоветте. Сергей, нужно хоть этим компенсировать женщине все беды, что от мужа хапнула. Во дворе у Фомы была идеальная чистота, в коровнике и конюшне не хуже. Хозяева, видимо, были в доме и княжича не видели. Поднимаясь на крыльцо, Пётр увидел, что ручка у двери резная. а прямо на двери вырезана ветка с сидящей на ней птицей. Неплохо. Кто же это мастерит? Семейство Фоминых обедало. Увидев княжича, они подхватились из-за стола и там же, бухнувшись на колени, поползли к Пожарскому. — Не губи, князь, батюшка! Я ведь с того денечка и не думаю больше о вине хлебном и меде. Сходил к травницам и только отвары лечебные теперь пью, — голосил Фома. и просто ревела в голос Лизавета. А ну встать и прекратить реветь, зарал на парочку княжич, видя, что и двое детей тоже начали в голос плакать, и конца этому всему не будет. Не губи, князь батюшка, ещё раз просипел Фома. Так, сели быстро за стол и детей успокоили. Снова повысил голос пожарский. Через пару минут порядок был восстановлен, и можно было приступать к награждению непричастных. Лизавета, скажи честно, часто ли тебя муж поколачивал? Пожарский постарался улыбнуться женщине как можно дружелюбнее. Так когда заслуживаю, тогда и учит, потупилась хозяйка. Давай сделаем вот что. Княжич достал завёрнутые в тряпицу сельги и протянул Лизавете. Женщин бить нельзя, и Фома это теперь понимает. Он попросил меня перед тобой за него извиниться и подарочек сделать. И еще он обещает, что пальцем больше тебя не тронет, а будет всю оставшуюся жизнь беречь и любить. — Правда ведь, Фома? Андронов побледнел, как полотно, и еле слышно пробулькал. — Вести, ма. — Ну и хорошо. Открывай, Лиза, подарок мужнин. И Петр указал на тряпицу. — Лизавета. Дрожащими пальцами развернула тряпочку, и на столе оказалась пара золотых серег. Да каких! Ювелиры не пожадничали. Немая сцена, как всегда, закончилась ползанием на коленях и целованием валенок. Еле-еле удалось опять успокоить супругов. — А скажи, Фома, кто вам дверь разукрасил? — вспомнил Петр. Так я, я из батюшка. Меня отец ещё в детстве научил фигурки разные из дерева ладить. Ладно, хозяева, подарки я подарил. Князь протянул детям корзинку с пряниками. И позвольте откланяться. Дело у меня не в проворот. А ты, Фома, зайди завтра ко мне утречком и фигурок несколько разных прихвати. Есть у меня задумка на переработку одну. Может, твои фигурки изгодятся на что? Весь вечер вместе с эконописцами пожарский создавал эскизы диковинных животных. Он как мог изображал кенгуру или горилу, а художники пытались нарисовать животное. Княжич вносил необходимые изменения, и начиналось по новой. До полуночи затянулся этот живописный марафон. Зато когда пришёл Фома, княжич разложил перед ним рисунки с пятью невиданными на Руси зверями. Это были кенгуру с торчащим из сумки детенышем, горная горилла со вздернутыми вверх руками, утконос, сидящий на задних лапах, тираннозавр с раскрытой страшной пастью и очаровательный пингвин. Андронов долго разглядывал чудовищ и качал головой. — Да не уж-то, князь-батюшка, такие страшилища на свете существуют! Наконец оторвался одноухий мастер от разглядывания рисунков. Существуют, Фома. Теперь слушай, что делать надо. Хочу я эти фигурки сделать из глины, но так, чтобы верхняя половинка снималась, а там как бы шкатулочка получалась в нижней, чтобы серьёжки хранить или другие какие украшения. Понимаешь? Надо так вырезать из дерева эти фигурки, чтобы нижняя часть пошире была, ведь там полость будет. Что уж непонятного, так князь батюшка. Только скажи, размеры какие будут у шкатулочки той? Согласно закивал головой Фома. Ну, вот как горсть. И Пётр соединил ладошки. Ага, а фигурка страху людян этих получается, значится, в два вершка. Мужичок тут же изобразил высоту будущих поделок. Вот такие и делай. Сколько времени тебе понадобится-то? Княжич уже мысленно прикидывал, как сделать отливку по этим моделям. — С седмицу провожусь! — неуверенно протянул резчик по дереву. — Начинай. Через неделю приноси. Когда мужик ушел, княжич внимательно осмотрел принесенные им фигуры животных. Лучший был, конечно, медведь, стоящий на задних лапах. — Эх, богата Русь на таланты! Может, нам рубинцы и не нужны вовсе? Своих воспитаем?